Отдел «Хвощевидные». Хвощи – многолетние травянистые растения с крахмалосодержащим корневищем, зелеными побегами и чешуевидными листьями, лишенными хлорофилла. Обратите внимание, у хвощей фотосинтез происходит не в листьях, а в зеленых стеблях и ветвях. Весной на корневищах вырастают побеги которые заканчиваются спороносными колосками. Здесь в спорангиях формируются споры. Созревшие споры высыпаются и, прорастая в благоприятных условиях, образуют разнополые гометофиты. После оплодотворения, для которого необходима вода, из зиготы вновь развивается бесполое поколение – спорофит. Излюбленное место обитания хвощей – Поближе к воде. Их длинные подземные корневища широко разветвлены, поэтому избавиться от этих живучих сорняков крайне трудно. Размеры хвощей колеблются от 15 см до 2 метров и выше. Хвощ пестрый отличается красивым черно-бело-зеленым стеблем. Благодаря привлекательному внешнему виду он часто выращивается как декоративное растение хотя в помещении чувствуют себя неуютно. Стебли некоторых видов богаты кремнеземом, минералом, который используется в производстве стекла, а в старину применялся как наждак для полировки слоновой кости и металлов. Хвощ полевой, сорное растение полей, используется в медицине для приготовления мочегонного средства.